Глава тридцатая. Доверие. Амали. «Дался вам, Маркус?» Как можно более беззаботно сказала я и начала демонстративно зевать. «Амали, не хитрее. Что между вами было? Почему ты так смотрела на парня в день нашего знакомства? И почему ты ушла, обиженная, в подсобку?» Засыпал меня вопросами дотошный Сет. «Это не важно. Он мой друг детства», – коротко ответила я. «Если что, это чистая правда, но почти вся». «Ты не договариваешь», – подметил мой сероволосый мучитель. «Нечего договаривать. Мы росли вместе, наши родители дружили, и его мама до сих пор активно интересуется моей жизнью. А что я там себе придумала в день нашего с тобой знакомства, не имеет значения», – сказала я, заливаясь предательской краской стыда, потому что вспомнила именно то, чего не следовало. «Так, все интересней и интересней. Ты смотрела на него с восхищением и нежностью, а потом как будто расстроилась и исчезла. Так что именно ты воображала? Это из-за него ты искала случайные связи и выбрала меня?» Чересчур проницательно заметил Сет, и я уже не знала, куда прятать глаза. Но меня неожиданно спас Рэй. «Какая разница, почему нам так несказанно повезло?» Хватит допрашивать нашу игнию, Сет. А с этим братом и любителем обниматься ты поговоришь в нашем присутствии. А еще лучше по голове головизору. Как всегда, подвел он итог нашей беседы, забирая из моих пальцев опустевший бокал. Рай прав, нужно отдохнуть. Миролюбиво сказал Тарк, пытаясь забрать меня от Сета, но сероволосый не собирал со мной делиться. Он уложил меня посередине кровати, а сам крепко прижался ко мне, заключая в кольцо своих объятий. Мне хотелось немного поскандалить с этими доморощенными диктаторами, но в объятиях Сета было так уютно и хорошо. Ладно, отстаивать хотя бы крохи собственной независимости можно и завтра, а сейчас я уткнулась носом в грудь самого лучшего из мужчин и мерно засопела, проваливаясь в сон. Мне снилась мама. Она улыбалась и поднимала миловидное лицо, чтобы позволить папе нежно поцеловать ее в нос. Это была их маленькая шалость, выражение бескрайней нежности, что мои родители питали друг другу. Мне было стыдно признаться, но за два года их образы практически стерлись из памяти, оставив после себя ощущение утраты и грусти, а сейчас я как будто снова увидела их. От острого чувства тоски на глаза навернулись слезы, и я не сразу поняла, что расплакалась на самом деле. «Ами? Ами, проснись!» – тормошил меня кто-то. С просонью было сложно понять, что происходит. Проморгавшись, я увидела обеспокоенное лицо Сета. Он сидел на кровати, крепко обнимая мои вздрагивающие от рыданий плечи. Тарк и Рэй уже тоже не спали и с беспокойством смотрели на нас. «Тише, малышка, это только сон. Мы не позволим тебя обидеть» шептал Сытар, укачивая меня. «Простите, вы плохо на меня влияете. Я за два года столько не плакала, как за последние сутки». Смущенно призналась я, вытирая лицо. «Ты была одинока и защищалась. Это хорошо, что ты отпускаешь себя. Значит, ты нам доверяешь, хоть и ршишься немного», сказал Таркас, распутывая пальцами мои волосы. «Я в норме. мне нужно так беспокоиться из-за моей внезапно проснувшейся эмоциональности. Давайте спать». Мне было очень неловко, и хотелось поскорее закрыться от их заботы. «Вообще-то уже пора собираться в путь, чтобы прибыть в академию к началу рабочего дня», сказал Рэй, включая освещение. «Хорошо», – согласилась я, пытаясь выбраться из объятий Сета, но он еще не был настроен меня отпускать. «Можешь сказать, что тебе снилось?» – спросил он, нежно целуя меня в нос. Воспоминания снова болезненно резанулы яркостью недавно пережитых сновидений. «Родители», – хрипло сказала я, силой отталкиваясь от его груди. В этот раз мужчина меня отпустил. К счастью, больше никто неудобных вопросов мне не задавал. Простые однообразные действия успокаивали. Я привела себя в порядок, оделась аккуратно сложила купленные мужчинами для меня вещи и присела, ожидая, когда соберутся парни. «Позавтракаем на факире, чтобы не тратить время», — коротко сказал Рэй, внимательно наблюдая за моей реакцией. «А я что?» «На шатле так на шатле Коротко кивнув, я хотела подхватить свои вещи, но меня опередил Тарк. Едва мы вышли из нашего номера, как мужчины меня окружили со всех сторон. Таким своеобразным клином Мы добрались до стыковочного отсека. «Это ваш?» С неверием и восторгом спросила я, рассматривая угольно-черную обшивку из высокопрочного сплава с биополимерным покрытием. Ни разу таких не видела своими глазами, только изображения и голопроекции. Конфигурация крупного гражданского корабля тоже была необычной, привлекаемая профессиональное внимание». Я осторожно провела рукой по прохладной поверхности, наблюдая за радужными бликами полимера. Так биоматериал реагирует на прикосновение Интересно, насколько внутри хорош этот красавец? Наш. Это Факир. Его построили на пиросе по индивидуальному заказу. Нравится? Спросил Таркас. В голосе красноволосого чувствовалась гордость за свой корабль. Но в этом случае она была полностью обоснованной. По крайней мере, снаружи эта птичка была безупречно красива и зубаста, учитывая несколько боевых орудий, отбивающих всякое желание у пиратов и прочего космического сброда связываться с путешественниками. Невероятный! А биополимер самовоспроизводящийся? А сплав на основе какого минерала? А что с его летными характеристиками? Засыпала я вопросами Тарка и даже немного обиделась, когда эти... Мужья рассмеялись в ответ. «Я пилот, вообще-то! Пусть еще не получила высшую квалификацию, и все же...» «Ты чудо, Мали!» С улыбкой сказал рей нежно целуя меня в губы. «Пошли мы все тебе покажем!» Добавил он, увлекая меня за собой вовнутрь этого инженерного шедевра.